Вечером 19 марта 2000 года Гесслер покинула здание в Уэст, поздно. Сослуживцы свидетельствовали, что она оставалась на рабочем месте, по крайней мере, до 8.30 вечера, и дома у себя Шерман Оукс, судя по всему, не появлялся. Гесслер не была замужем, и об ее исчезновении узнали лишь на другой день, когда она не явилась на работу и не отвечала на телефонные звонки и запросы по Пейджеру. Один из сотрудников поехал в Шерман-Оукс выяснить, в чем дело, и нашел в ее доме страшный беспорядок. Вскоре было установлено, что всю ночь по комнатам шныряли две собаки, обезумевшие от голода и отсутствия хозяйки. Сотрудником первым побывавшим в доме пропавший был Рой Линдл. Я не знал, важен данный факт или нет, но на всякий случай записал его фамилию рядом с ее. Поскольку Линдл состоял в службе внутренней безопасности, его, очевидно, и послали выяснить, что случилось со служивицей. В домашнем гараже Гесслер отсутствовал и личный автомобиль Марты Гесслер «Форт Таус» 1998 года выпуска. Восемь дней спустя его обнаружили на долговременной стоянке в Международном аэропорту Лос-Анджелеса. Стоп-сигнал в машине был разбит, а по заднему бамперу протянулась полуметровая царапина. Знакомые Гесслер утверждают, что данных повреждений на автомобиле раньше не было. В числе таких знакомых оказался опять герой Линдл. Осмотр салона автомобиля практически ничего не дал. Пропал только портфель с переносным компьютером. Свидетели видели, как с этим портфелем Гесслер выходил из здания. Судебно-медицинские эксперты не нашли в машине никаких следов насилия. Не оказалось Гесслер и среди авиапассажиров Международного аэропорта Лос-Анджелеса. Проверили также списки авиапассажиров на аэровокзалах в Бербанке, Лонг-Бич, Онтарио и его округа, Ориндж. Было известно, что Геслер пользуется кредитными карточками двух бензоправочных компаний, это же карточками American Экспресс, АТМ и Виза. Тот вечер она заправила машину бензином и купила диет-колу на станции «Шеврон» в том бульваре «Сепульведо» около центра Гетти. На сохранившейся квитанции отмечено, что 83 ей залили 12 12,5 галлонов среднеоктанового неэтилированного бензина. Бак ее автомобиля вмещает 16 галлонов. Факт по покупки свидетельствовал, что время движения Гесслер по бульвару «Сепульведо» Такой был ее обычный маршрут из Уэствуда в Шерман-Оукс, соответствует ее отъезду из федерального здания. Дежурный на АЗС Шеврона узнал Гесслер среди нескольких показанных ему фотографий. Она оказалась их постоянным клиентом и подтвердил, что вечером, 19 марта, она у них заправлялась. «Очень привлекательная женщина», — заметил дежурный, — «и он ее хорошо помнит». В тот вечер он сделал ей комплимент, сказав, что у нее и без диет колы и замечательный цвет лица, чем симпатичная леди осталась довольна. Показания служащего шеврона важны по нескольким причинам. Если бы из Уэствуда Гестлер намеревалась попасть в международный аэропорт, где впоследствии нашли ее автомобиль, то ей незачем было бы ехать на бульвар Сепульведы, чтобы заправиться. Аэропорт расположен... К юго западу, от штаб-квартиры ФБР, а заправка шеврона к северу. Это первое. Еще более весомо то обстоятельство, что кредитную карточку шеврона в тот вечер использовали вторично, но другое АЗС этой компании происходит в северной части округа у федеральной дороги номер 114. Карточкой пользовались для покупки 29,1 галлона бензина. Практически ни одна легковая машина не имеет топливного бака такой вместимости. Дорога номер 114 и излюбленный маршрут дальнобойщиков на северо-восток в пустынные районный округа. И последний, важный факт. Поиски принадлежавших Гесслер кредитных карточек Visa и American Express результатов не дали. Бумаги, которые я просмотрел, не содержали ни выводов, ни заключений. Выводы и заключения агент, расследовавший дело, то есть Линдл, предпочел оставить при себе. Зачем писать о коллеге, что он мертв? Проще сказать, местонахождение неизвестно. Вот так, в настоящем времени. Из того, что я прочитал, было ясно, какой следовало сделать вывод. Когда Гесслер заправилась на бульваре с Сапульведа, она подверглась нападению.